Он все чует. И нас тоже. Энвик наблюдал за трапезой медведя. Ему не было страшно. Вскоре медведь насытился и пошел прочь. Один раз обернулся, с любопытством посмотрел на лагерь и исчез за нагромождениями Таросов. Видишь, как он неспешен, — прошептал дядя. — А ведь он умеет бегать, еще как. Экизак опять хмыкнул, достал из кармана куртки маленькую скульптурную фигурку и положил ее Энвику на ладонь. Я ждал этой минуты. Знаешь, каждому подарку свое время. Сейчас самое время отдать тебе это. Эннелик внимательно рассмотрел вещицу. Человеческое лицо с оперением волос, переходящим на затылки в голову птицы. Дух птицы? Да, — кивнул Экезак. Его сделал Туну Шеркай, мой сосед. Очень известный скульптор. Выставляется даже в музей современного искусства. Возьми эту фигурку. Тебе многое предстоит. Она тебе понадобится, мальчик. Она будет направлять твои мысли в нужное русло, когда это настанет. Что настанет? Твое сознание взлетит. Эй, Экезак взмахнул руками и улыбнулся. Но ты будешь далеко отсюда. И тебе может понадобиться посредник, который подскажет тебе, что видит дух птицы. Ты говоришь загадками. Такова привилегия шаманов. В этот момент над ними низко пролетела птица. — Розовая чайка! — восхищенно воскликнул Экизак. — Ну, считай, тебе повезло ли он. Знаешь ли ты, что каждый год сюда съезжаются тысячи любителей птиц со всего мира, лишь бы только увидеть эту чайку? Такая она редкость. Нет, теперь ты можешь быть спокоен, правда. Духи подали тебе знак. Позднее, когда они влезли в свои спальные мешки, Эновик заснул не сразу. Ночное солнце светило сквозь стенку палатки. Один раз он услышал предупредительный крик Вахтенного Нанук, Нанук. Он думал о глубоком, черном, ледовитом океане под собой. и Его бестелесные мысли, казалось, опускались под ледовую кору в неведомый мир. Спокойно дыша, он выплыл в море сна и очутился на плоту громадного айсберга, гонимого волнами и ветром в сторону юга. В этом сне Энвик поднялся по узкой заснеженной тропе на вершину айсберга и увидел, что там образовалось зеленое озерцо из сталой воды. Насколько хватало глаз, вокруг простиралась зеркальная гладь синего моря. Айсберг растает, и Энвик опустится в это тихое море на дно жизни, где его ждет загадка, которую он должен разгадать. 24 мая. Фрост. Фрост, как обычно, был другого мнения. Главные месторождения метана залегли, по оценкам добывающей индустрии, в Тихом океане вдоль западного побережья Северной Америки и у берегов Японии, а кроме того в Охотском и Беринговом морях, дальше к северу в море Бофорта. В Атлантике, под самым носом США, большие запасы в Карибском море и перед Венесуэлой И большая концентрация в области пролива Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Известны были норвежские гидраты, а также существование запасов на востоке Средиземного моря и в Черном море. И лишь у северо-западного побережья Африки их было мало, особенно вокруг Канарских островов. И это вопрос никак не мог понять. Потому что там из глубины поднималась холодная вода, густо приправленная питательными веществами для планктонных водорослей, которые в свою очередь создавали хорошую питательную базу для канарских рыбных стай. Исходя из этого, у канар должно было залегать изрядное количество гидрата. Всюду, где обильно процветает органическая жизнь, рано или поздно на глубине образуется метан. Проблема канар состояла в том, что органическим остаткам живых существ некуда было отложиться. Миллионы лет назад острова возникли из вулканов, они круто вздымались со дна, словно башни в Тенерифе, Гран-Канария, ла Пальма, Гомера и Ирер. Все они выросли из глубины 3-3,5 километра. Вулканические булавки, мимо которых органические останки проносились вихрем, вместо того, чтобы осесть. Поэтому карты не показывали в области канар запасов метана, что, на взгляд Стэнли, просто было первой промашкой. Во-вторых, он догадался, что конусы вулканов – Вершины, которые торчали из воды в виде островов, далеко не так круты, как все считали.